Глава 22. Вырвался из нарезка, в один момент просто открыл глаза и присел на диване. В голове пульсировало, зажмурился, стиснув виски пальцами. Переждав боль, осмотрелся по сторонам. Я в тренажерном зале. Опускаю ноги на пол, потирая лицо. На часах 6 вечера. Я проспал с семи утра практически весь световой день. Бой через два часа, нужно собираться, скоро приедет птаха. Поднимаюсь наверх, после утреннего душа немного попускает. В голову снова лезут мысли, гоню их прочь. Смотрю в телефон. Она не писала. Это нервирует, но я снова отбрасываю мысли в сторону. Разберусь с этим после боя. Мать на кухне одна. Пьет кофе, читаю утреннюю газету. Когда я захожу в комнату, она поднимает на меня глаза. Ночью я слышала крики. Вы с Марго снова ругались? Молчу, беру сок из холодильника, наливаю в стакан. Мне нужно поесть. Достаю яйца и бекон, ставлю на плиту сковороду. Илья, когда я тебя спрашиваю, ты должен отвечать. Ее голос становится резким, а я смеюсь про себя. Блядь, 20 лет прошло, у нее все те же приемчики. Что ты хочешь услышать? Что я хочу услышать? Почему утром я застаю Марго в слезах? Почему девочка говорит, что ты гонишь ее прочь? Разве я не ясно тебе сказала, что ты должен быть с ней заботливым и обходительным? Смеюсь. А что я еще должен? Поднимаю глаза, вижу, что в ее закипает гнев. Быть хорошим сыном, я просила тебя подумать о своем и моем будущем. Я просила, чтобы ты решил вопрос с Марго. Как решил мама ценой своих отношений? Да я даже слушать не хочу твой бред. Она делает это, заставляет меня сорваться. Отшвыриваю в сторону стакан соком, он убьет со стену. И оранжевая жидкость разливается по поверхности столешницы. Что ты хочешь от меня? Думаешь, я не знаю? Поселила здесь эту суку, кормишь ее, заботишься, словно о родной дочери. Думаешь, я не понимаю, что ты задумала? Отец оставил тебя без копейки, он забрал бизнес и может забрать дом. Ты пытаешься ценой моего счастья получить бабки? Я пытаюсь устроить тебя и себя тоже. Что здесь плохого, Илья? Через два года ты закончишь институт. Куда ты пойдешь без связи и бабок? Думаешь, у отца есть до тебя дело? Да у него вот родится ребенок, и он будет в нем. На тебя ему плевать было раньше, а теперь так подавно. Отец Марго человек со связями. Он без пяти минут генерал. Он поможет тебе с хорошей должностью. Марго красивая девочка. Да, у нее проблемы с отцом. Да, она не всегда ведет себя правильно. Но она неплохая, она просто потерялась. А ты можешь взять ее под крыло. Жить низ на ней и решишь так много вопросов. Отец больше не будет ее обижать. Он даст вам хороший фундамент в жизни. Ты займешь высокооплачиваемую должность. Она станет твоей женой. Она любит тебя. Ты бы знал, сколько ночей мы провели, разговаривая о тебе. Это чистый бред. Я не верю в то, что она может его нести. Даже для больного мозга моей матери это все слишком. Ты хочешь продать меня? За какую там должность? Не подменяй понятия. Чем я помогу тебе? Простой секретарь. Чем? Если был бы отец, были бы бабки. А теперь мы с тобой нищеброды. Мы никому не нужны. Я пытаюсь наладить нашу жизнь. А ты Ты ведешь себя как неразумное дитя. «Ты себя слышишь, мам? У меня отношения. Как бы ты ни пыталась долбить меня, ставить мне палки в колеса, названивать и орать в трубку, сколько бы ты ни тянула в наш дом, Марго, я не буду с ней, потому что не хочу этого. У меня отношения. Прими это как факт. И живи дальше своей жизнью. Я заработаю бабки сам. На это нужно время, но я сделаю это. Если тебе не имется прямо сейчас, то решай этот вопрос сама, меня не впутывай». Я схватил сумку, так и лежащую в коридоре со вчерашнего дня, и направился к выходу. Аппетит резко пропал, и все, о чем я мог думать сейчас, поскорее покинуть этот дом. Это ты про ту суку? Ее слова долетают мне в спину. Думаешь, твоя девушка чем-то лучше Марго? Думаешь, она чистая и правильная? Да она бросит тебя так же, как и бросил нас отец, Илья. Ты не нужен ей. Я знаю таких нищих приспособленок. Она думает, что ты богатенький мажор. Думает, что у тебя много денег. Ты готов решать ее вопросы. Ты срываешься к ней посреди ночи, а слушать родную мать, желающую тебе добра, ты отказываешься. Она бросит тебя, Илья, когда узнает тебя настоящего. Бросит, когда найдет кого-то перспективнее. Когда ты придешь ко мне побитым псом. Ее слова задевают за живое. Я не Хочу думать о них, но я отмахиваться не могу. Просто стою и слушаю ее, как идиот. она рыдает. Это больно, потому что из двух мужиков у меня не оказалось ни одного. Я слышу истерику в ее голосе. Стискиваю кулаки, чтобы не сорваться. Сегодня вечером мы идем на званый ужин к родителям Марго. Мы помирим ее с отцом. Ну уж нет, с меня достаточно. Этим вечером я занят. Прости. Тянусь к дверной ручке. А она кричит. Если ты не придешь, можешь искать себе другую крышу над головой, Илья. Ты меня услышал. Птаха протянул мне бутылку минералки. Снова матушка чудит. Он завел мотор и рванул с места, откинул голову на спинку сиденья, пытаясь унять бешеный огонь внутри. Свика походу поссорился. Дома сущат. Все сразу. Птаха пожал плечами. Так может нахуй бой, если поссорился-то. Открыл глаза и по нему взглядом. Я обещал ей 200 кусков, они у нее будут. С остальным решу потом. Достал из кармана телефон, проверил на входящие. Полная тишина. Словно удар поддых. Надавил пальцами на виски, чтобы унять это мерзкое ощущение. Что случилось-то? Из мысли вырвал голос Птахи. Посмотрел на него устало, пряча гаджет обратно. Тоже что их. В прошлый раз. Птаха скривился. Может, стоило сказать ей правду? Девочка-то неплохая. Я засмеялся, подумав о том, что не раз самому приходили эти мысли. Но не всегда выходит открыться человеку по полной и тому сотни причин. И что я ей скажу, что собственная мать поселила в моей комнате тёлку? И эта тёлка каждую ночь влезает в мою постель абсолютно голой? А может рассказать о желании моей матери женить меня на Маргороде того, чтобы поправить свое финансовое положение?» Почему бы и нет? Он развел руками, будучи в недоумении. Скажи, ты ведь не трахал Марго, или трахал? Этот идиот заржал. Да пошел ты, Вань! Что, блядь, я ей скажу? Ты сам-то слышишь, как это стрёмно звучит. Да и нечего говорить, я все решил. Сейчас бы бой выиграть, остальное уже мелочь. Мы подъехали к зданию клуба за 40 минут до начала. В раздевалке было слишком многолюдно, и это пиздец как напрягало. Мне нужно было сосредоточиться, собраться. Надев наушники, врубил музло на полную. Устроившись в углу помещения на лавочке, облокотился о стену и прикрыл глаза. Нужно опустить все до единой мысли. Только так я смотрю могу сделать это и не сломаться. Почувствовал тычок в плечо, распахнул глаза. Передо мной стоял Птах. За его спиной увидел профиль Беса. Как ты и просил, брат. Птаха выглядел напряженным. Но помни, я говорил тебе, что это херовая затея. Стянул наушники, кивнул в другу. Птаха отходит в сторону, предоставляя возможность пообщаться с одним из самых ублюдочных людей нашего города. Бес выглядел довольным. Готов? Он ткнул кулаком мне в плечо. Я посмотрел ему за спину. Два охранника. Черт, этот идиот даже посрать один не ходит. Ты должен выиграть. Я кучу бабок на тебя поставил. Произнес улыбкой. Перекат. ТВ во рту зубочистку. «Я выиграю, только условия хочу обсудить». Его лицо вытянулось до удивления. «Условия? А по мне все ясно. Ты выигрываешь бой и перекрываешь свой долг за испорченную наркоту». Я знал, что после моих слов он придет в ярость. Птаха был прав. Моя затея — чистое сумасшествие. В любой другой момент, услышав подобное, бес пустил бы меня в расход. В любой другой момент, но не сейчас. Я выиграю бой и получаю 30% выигрыша. Птаха ошеломленно присвистнул. «Бес же...» Пожигал меня яростным взглядом. Что, блядь? Ты слышал, что я сказал? Мне нужны бабки. Бесплатно я драться не буду. Тем более, я прекрасно понимаю риски. Волк машина для убийства. Я могу все потерять, но терять я буду за деньги. Он подался ко мне, я чувствовал разящий от него запах алкоголя. Ты ставишь мне условия? Вверх! Попытался остановить меня птаха. я перевел взгляд на беса. Да, я ставлю условия, и тебе придется на них согласиться. Бой объявлен. Ставки идут вовсю. И если я откажусь, ты потеряешь больше, чем мои 30% выигрыша. На самом деле это честное и хорошее предложение. Соглашайся. Бес. Его лица искажая злая гримаса. Ты долбанный кусок дерьма. Цеди сквозь зубы отворачивается, взвешивает все за и против. Но ему некуда деваться. И когда бес возвращает ко мне взгляд, я уже знаю его ответ. Хорошо, двадцать процентов. Но ты, блядь, ходишь по краю 30% и не одним меньше. Протягиваю руку. Знаю, что в любой момент он может отрубить ее и сожрать с потрохами. Знаю, что хожу по охуеть какому тонкому льду. Но мне нужны эти бабки. И никак по-другому. Я их не заработаю. Разминайся, готовься. Если проиграешь, пущу тебя на холодец. Он делает знак своим людям и направляется к выходу. Как только Бес покидает раздевалку, птаха подходит ко мне. Ты в своем уме тридцать процентов это же тысяч пятьдесят максимум. Я киваю, вытягиваю из кармана пачку бакнут Сделай на меня ставку. Птаха пересчитывает банкноты. 50 штук? Отложил на новый движок, улыбнулся его удивленному выражению лица. Возьми, должны выручить. Не меньше 150. На нас мало кто поставит. Мы сорвем хороший куш. Мы и без». Птаха убрал бабки в карман. Неужели она стоит того, брат? Вместо этого я потянулся к сумке за телефоном. Снова ничего. Чертова тишина, которая бесила еще больше, чем ее вчерашний холод в трубке. Иди уже. Руки в бинтах, на голове капюшон, худя, а в ушах оглушительные биты. Я готов. Вот сейчас именно в данный момент я наконец-то сосредоточился на главном. Я должен выиграть 5 раундов. Всего несколько минут моей жизни имеют значение, а дальше пустота. Ничего. Птаха заходит в помещение, стягивает безболку, нервно трет ладонью лицо. Вверх выходим. Спрыгиваю со стола, молча следую за ним, и проходим по длинному коридору, заполненному людьми. По нервам бьют первые волны тревоги. Это чувство никогда не уходит до конца, как бы не старался от него избавиться. В глаза бьют прожектора. Поднимаю глаза, передо мной спина птахи. В ушах самый отвязный момент трека, и внутри невероятный подъем. Я вижу только клеть, она впереди. Вся толпа вокруг расплывается, становится единым размытым пятном. Я иду к своей цели. «Взбудоражен на пределе. Я готов вымесить из него всю дурь, каким бы охуевшим он ни был. Мы останавливаемся у медперсонала. Я стягиваю худи и снимаю наушники с плеером, отдаю все птахе. Меня проверяют рот, руки. Вижу боковым зрением только что вошедшего на ринг волка. Он разминается в клетке. Брат, Таха берет мое лицо в руки, его лоб упирается в мой. Ты король, ясно тебе?» Он заведен не меньше моего. «Ясно!» «Да, ты, самый крутой, ты навалящему, сейчас пойдешь и порвешь этого мудозвона за пару раундов, все ясно!» Кивнула сам глазами, сканирую пространство. «Проверь телефон», — птаха хмурится. «Нет времени, Илья, начинаю закипать». «Проверь!» — рычу сквозь зубы, лучше пусть сделает. Блять! кривится, он достает из кармана ему мобильник, пару секунд роется в нем. «Пришла, покажи!» — протягивает в мобилу. «Вот, смотри, пришла!» — читаю сообщение. «Я с тобой, легкого боя, вверх, я рядом». «Отпускает. Найди ее, слышишь? Глаз с нее не спускай. Здесь куча ублюдков». Птаха тут же кивает. «Все сделаю, брат. Сейчас все сделаю. Позвоню Михею, он на входе. Он будет с ней. А я с тобой, слышишь?»